13. Росин от неожиданности бросил рябчиков и лук. Распахнул дверь. Посреди избушки стоял Фёдор и больше никого. «Ты как встал?» – удивился Росин. «Как нога?» «Мало-мало, терпит». «Это ты поставил весло?» «Я вместо костыля брал». «А я уж думал, какой-нибудь хант заплыл. Как же ты встал?» Вроде полегчало и встал, а то, однако, совсем залежался. Хотел на волю выйти, но весло оперся, а несподручно с ним. Федор, ведь у тебя перелом, а вдруг еще плохо сросся, стронешь и все, полежи пока, хоть бы еще недели-две-три. бо а куда хватил? Да что же я лежать буду, если нога терпит? Ты мне палки потолще принеси, костыли слажу и не отговаривай, я аж ногу на весу держать буду. Под вечер Фёдор опять поднялся с нар. «Опробую. Что за ноги сделал?» Оперся на костыли, сделал шаг, нахмурился, сделал ещё, сел на нары. «Не больно складно. Нога терпит, а вот поясница чего-то ноет. Но ковылять полегонечку можно, и тебе руки развяжу». Фёдор, отставив костыли, лёг на нары. «Теперь сам себя обихожу». А тебе припас промышлять надо, ягоды, грибы пойдут. Юрман пора начинать обследовать. Ты заодно белку с бурундуком промышляй. Нам теперь всякая шкурка нужна. Нечего ждать, покуда выкунеют. Померзнем в такой-то одежде. Что же все-таки у тебя с поясницей, Федор? Видимо, не просто ушиб. Тоже, наверное, чего-нибудь хрустнуло. Да бог ее знает, Пройдет. Федор махнул рукой. Ты что, Юрман, это делать будешь? «Может, чего отдельное подскажу?» «Я дел много. Угодья посмотреть надо. Запасы, кормов, гнездовье, защитные условия, да мало ли всякой работы. Во всем самому разобраться надо. Все писать». Росин обтачил ножом осколок кости и склонился над чистым куском бересты. Легко двигалась по бересте косточка, оставляя четкие буквы, слова. В утренней тишине необычно громко скрипнула дверь. И из избушки вышел Росин и, передернув от утреннего холода плечами, зашагал в урман. «Не заплутай! Речушки держись!» – напутствовал подковылявший к двери Федор. Прихотливо извивалась по урману речушка. То замирала в омутах, в которые смотрели кедры, То в ярко-зеленом бархате бережков пересекала полянку, а то вдруг ныряла под громадный завал и вновь выбегала оттуда, тихонько журча, будто посмеиваясь над большой, но неловкой преградой. Берегом реки по никем не примятой траве шел росин с берестяным туесом за плечами. Трава росла от самой воды, только изредка кое-где примята она перебиравшимся через реку медведем или релосим. Большой пестрый дятел заметил Росина, спрятался на другую сторону дерева и, высунув из-за ствола голову, следил за пришельцем. Но из-за кустов ему было плохо видно. Он скрылся за деревом, забрался по стволу повыше и опять высунул голову. Росин не шевелился. Дятел подлетел к дуплу. Там сразу запищали птенцы. А из литка высунулась голова самого шустрого детленка. Дятел сунул жука ему в клюв и стал наблюдать, как птенец ест. Тот не справлялся с добычей. Дятел вытащил из клюва жука, раздолбил и стал давать по кусочку. Он терпеливо ждал, когда птенец проглотит одну часть, потом давал другую. Наконец детленок съел все, и дятел улетел за новой добычей. Иногда попадались звериные тропы, ноги на них отдыхали недолго. Тропы уходили от речки. И опять приходилось лезть на пролом нехоженным берегом. На сломанной вершине старой лиственницы кучей хвороста большое гнездо. Росин ударил палкой по дереву. Вскинув почти метровые крылья, большеголовая с черной бородой сова нехотя слетела с гнезда. Потрепыхала в воздухе, И полетела куда-то в кедры Такая легко возьмет Соболя Подумал Росин Буду надеяться их тут немного Надо записать эту встречу Росин сел на Валежину Достал из туиска бересту И начал писать осколком кость Вдали дружно закричали журавли Опять там же кричат Подумал Росин Наверное озеро И эта речка пожалуй к нему течет Над головой шум, свист крыльев. Росин едва успел заметить промелькнувшего тетерева. За ним пронесся ястреб. По ту сторону речки затрещало, зашумело по веткам. Росин, разгрузгивая воду, перебежал речушку. За кустами, чуть приподняв крылья, сидел на тетереве ястреб. Увидев человека, он попытался взлететь, но ему мешали сучья. Росин бросился к птице, но ястреб замахал крыльями, не выпуская из лап тяжелую добычу. Медленно поднялся в воздух, И набирая высоту, улетел. Досадно было упустить такую добычу, но что делать? Тон один, тон на другой берег перелезал Вадим по нагроможденным валеженам, останавливался, осматривал деревья, завалы, древесные кроны. и писал, писал. По расположению листков в дуплах дятлов, по ползней, синиц Вадим отмечал направление преобладающих здесь весенних ветров. Литки, как правило, птицы устраивают с подветренной стороны. Один за другим ложились в туёс исписанные куски бересты. Впереди замаячил просвет в кедрачах. Скоро озеро. Даже как утки крякают, слышно. Кончились кедры. Но вместо озера... Широкая, кое-где поросшая чахлыми сосенками болота За болотом опять темнели кедрачи Надо посмотреть и их Росин шагнул на мох, оплетенный тонкими красноватыми стеблями клюквы Как пружинный матрас закачался под ногами зыбун О, тут надо осторожней Очистил отсучив прочную жердину, взял ее поперек и пошел дальше Волнами перекатывался под ногами зыбун И вдруг прорвался Росин ухнул в торфяную жижу И сразу же по грудь Ушел бы с головой Спасла жердина Опираясь на нее Росин выкарабкался из трясины И ползком пробрался до твердой земли За болотом речушка Бачей и шире А как она бежит? Может быть в озеро? А может в другую речку? Побольше? Думал Росин, отмывая коричневую торфяную грязь. А что, если попытаться сообщить все-таки о себе? Кто знает, куда течет эта речка. Вадим выбрал подходящий обломок сухого дерева, обстрогал его и вырезал. «Щучья, «Ф-суров!» Покачивая, течение понесло дощечку. А Росин провожал ее глазами, держа в руке второй обломок. Но уже на первом повороте речку перегородил завал. «А сколько впереди таких завалов?» Безнадежно подумал Росин и вернулся к своей работе. За время шло незаметно. Пора на ночлег. Из еловых лап Росин устроил постель вместо подушки толстый корень кедра. С мягкой прослойкой мха. Это даже удобно. Ворух сухой прошлогодней травы, одеяло. Зашуршали прошлогодние листья, и Росин увидел забавную лесную сценку. Впереди взрослая землеройка, размером с пару напёрстков, а за ней гуськом тянулись маленькие землеройки. Каждая держалась зубами, за шерсть впереди идущей, а первая — за шерсть матери. Когда уже изрядно сгустились сумерки, в куст рядом с Росиным влетела небольшая птичка — Села на ветку и распушилась, устроившись на ночлег. Вдруг она заметила Росина, с недоумением осмотрела на него, но не улетела. В темноте Росин даже не разобрал, что это была за птичка, а та, посидев немного, решила перебраться в более спокойное место. Вспорхнула и пропала в темноте. В сумерках небольшой заливщик речушки напомнил Росину пруд в лесу, неподалеку от их поселка. Пруд, в котором мальчишкой ловил корзины карасей, Там же он нашел ответ На не такой уж и простой для себя вопрос И дома, и в школе все говорили Бога нет Нет никаких чертей, ведьм, водяных А тетя Даша говорила Есть И рассказывала страшные истории Он, конечно, не верил ни в Бога, ни в черта, ни в водяных И вот тогда-то пришел он ночью один к лесному пруду Разделся и вслух сказал «Если есть водяной» «Схвати меня!» Потихоньку вошел в воду и поплыл. Доплыл до того берега, вылез по тине, пошел краем к своему белью, все еще ожидая, что вот-вот кто-нибудь схватит. Подошел к белью, взял его и торжествующе сказал «Ага, значит, тебя нет. И никого, значит, нет». Оделся и напрямик зашагал через лес к дому, не боясь трещать ветками. Засыпая, Росин улыбнулся этим воспоминаниям. Вдруг в темноте раздался непонятный звук. Казалось, треснула ветка. Росин приподнял голову. Ничего не слышно. Опять лег. Снова шорох. Теперь с другой стороны. Росин стряхнул с головы траву. Кто-то бродит неподалеку. Медведь? Лось? А может, росомаха? Или рысь? Комары сразу налипли на лицо и шею. Пришлось опять зарыться в траву. Может, все-таки медведь? И вдруг не из пугливых. Есть же в Енисейской тайге такие, что сами ищут встречи с человеком. Ладно, как будто первый раз тайге ночую. На утро по когтистым следам у выворота Росину увидел, что приходил всего-навсего мирный барсук. Ну что же, пора опять за дело, теперь прямо отсюда к озеру, решил Росин. Будет второй маршрут. Сумрачная вечерняя тайга. Буэлом, бороды на деревьях, все кругом похоже на декорацию к сказке про Берендеи. Над деревьями всплыл желтый как свет в деревенском окошке месяц. На ветке устроились на ночлег синичата. Они прижались друг к другу и распушились так, что не сосчитаешь, сколько же их сидит. Росин вышел к затуманившемуся притихшему озеру. Мрак постепенно густел. Засверкали звезды. Чем больше загоралось звезд, тем меньше света оставалось в тайге, как будто звезды — это собирающиеся в блестки, уходящие с земли свет. В черно-синих тростниках ворочались караси, время от времени выплескивали щуки. Бесшумно, почти коснувшись крылом лица, пролетела сова и тут же пропала в ночи. То и дело мелькали над водой летучие мыши. Наконец мелькнул и пропал в темноте огонек. Единственный огонек на сотни километров, укрытый мраком тайги. Дорога здесь и в темноте знакома. Росин поправил Туйос с объемистой пачкой исписанной бересты. Побольше бы таких деньков. Целая кипа наблюдений. Жаль, что столько времени приходится тратить на всякие хозяйственные дела. Ну ничего, и то, что сделаем, не надо будет делать другим. Огонек вспыхнул опять. И теперь его уже не скрывали невидимые в темноте деревья. Там Федор. Сейчас я буду там. А со стороны вот так же будут глядеть ночные звери. Росин даже нагнулся и посмотрел сквозь кусты на огонек. «Вот так вот будет видеть окошко крысь А если приподняться? Медведь!» Росин заторопился к избушке. Вот и она. Открыл дверь, щурясь от яркого света, шагнул через порог. В избушке разгром, и на полу лежал Федор.